Глава 9. Тинглер на правом запястье ожил и передал сообщение. Наживка возвращается, плюс шесть человек и два транспортных средства. «Они идут», — сказал Кейн, с трудом поднимаясь на ноги после пятичасового ожидания. Он посмотрел на юг, пытаясь разглядеть что-нибудь в чаще леса. «Я слышал», — сухо ответил Хокинг, как ни в чем не бывало, вскакивая на ноги. А ты, кажется, уже думал, что им не выбраться. «Маленький этот город или большой? Тюрьма, везде тюрьма», — сказал Кейн. Четверо оставшихся на поляне спецназовцев уже собирали рюкзаки. Кейн подошел к Скайлеру и тихо заговорил. «У меня тут появились опасения, что если те, кто освободил Лейта и остальных, не подпольщики...» «А кто же они, по-твоему?» — поинтересовался проходивший мимо... Хайвен Из СБ», — предположил Кейн. «Самый идеальный способ заполучить нас всех и выяснить, зачем мы сюда пожаловали». Скайлер задумчиво покачал головой. «Мысль, конечно, интересная, но слишком уж заумная для данных обстоятельств. Стандартизация заставляет людей мыслить прямолинейно и притупляет способность к хитрости». Так что если они до этого додумаются, то чуть попозже. Кейна все же одолевали сомнения. Но тут снова включился Тинглер, сигнализируя о подходе отряда. Четверо из шести местных жителей сопровождали Лейта и его группу. Двое остальных на опушке были с машинами. Спецназовцы спрятались в тени деревьев вокруг поляны. Кейн с сильно бьющимся сердцем Занял позицию с замочным стволом, откуда хорошо просматривалась вся поляна. Он услышал шаги еще за полминуты до того, как они появились на поляне. Высунувшись из-за дерева, он рассматривал четырех аргентян, шедших полукругом позади Лейта, Квона, Вейла и Спадафоры. Все они были одеты в одинаковые коричневые комбинезоны и ботинки военного образца. Лица их скрывали плотные сетчатые маски. В качестве оружия они имели пулевые винтовки непонятной модели. Держали они их с небрежностью, но готовностью. Что указывало на военную выучку. Лейд, возглавлявший группу, вышел на середину поляны и остановился около полусгнившего дерева. Остальные тоже остановились, и кину показалось, что стволы винтовок приняли более конкретное направление. «Ну, — сказал один из аргентян, — «А где же ваше огнестрельное оружие?» И тут Кейн с удивлением понял, что голос принадлежит женщине. «Боюсь, такого у нас не имеется», — извиняющимся тоном ответил Лейт. «Некоторые намеки на его наличие, оставленные нами в городе, предназначались для привлечения вашего внимания. На этот раз винтовки были нацелены уже прямо в спецназовцев». «Остроумно», — сказала женщина ледяным тоном. «Не соблаговолите ли объясниться?» «С удовольствием. В принципе, все довольно просто. Мы только что прибыли со специальной военной миссией, и нам требовалось срочно связаться с подпольем. Мы выбрали наиболее простой способ. Позволили властям схватить нас в отдаленном от центра месте, где вы смогли бы нас без особых проблем освободить». «Действительно просто, но глупо. А если бы мы не вытащили вас...» «О, <смех> мы бы тогда сами сбежали!» «Несколько сжиманно ответил Лейт. «Вы не могли бы свести нас с кем-нибудь из вашего руководства?» «Круто начинаешь», — прорычал другой аргентянин. «Лай, скорее всего, они просто шпионы. Нужно быстрее шлепнуть их всех и убраться отсюда». «Остынь, Ром!» Женщина снова обратилась к Лейту. «Давайте начнем с того...» Что представимся, как вас зовут и вообще, кто вы такие?» Не имея возражений, Лейт развел руками. «Ладно, я Даймон Лейт, капрал черного спецназа. Это, — он указал на остальных, — мои командос. Мы прибыли сюда по важному делу с планеты Пленри, уполномоченные генералом Краточвиллом. Пока что все. Это все, что я могу вам сказать». Со стороны трех аргентян послышался удивленный шепот, но женщина по-прежнему сохраняла спокойствие. Ее оружие не дрогнуло. Странствующий черный спецназ. Оригинальная версия. Можете это чем-нибудь доказать? Что ж, попытаюсь. Он резко дернул рукой, и сразу три шурикена вонзились в ствол засохшего дерева. Аргентяне мгновенно обернулись. Вернее, попытались обернуться, но их ружья тут же были выбиты из рук, а сами они оказались скрученными и прижатыми к земле. «Прошу простить нас за столь грубое обращение», — мягко произнес Лейт. В одной руке он держал винтовку женщины, а другой сжимал ее запястье, заломанное за спину. «К сожалению, мы не носим с собой удостоверение личности». «Это еще ничего не доказывает», — попытался выкрикнуть прижатый к земле аргентянин. «Это их сообщники бросили те штуки, чтобы отвлечь нас!» Он чётно пытался освободиться от железных объятий Квона. «Они же напали, когда мы отвернулись!» «Может, вы и отвернулись?» «Гневно оборвала его женщина. Но я нет. А эти штуки называются шурикены. Это действительно оружие спецназовцев». «Вы меня убедили», — обратилась она к Лейту. «Можете позвать сюда остальных своих людей?» Одну минуту Лейт отпустил ее руку, отдал винтовку и махнул рукой. Кейн и пятеро спецназовцев вышли из-за деревьев и направились к ним. Кейн очень жалел, что под масками не может видеть выражение лиц аргентян, ибо спецназовцы в полном боевом снаряжении представляли из себя устрашающее зрелище. — Вижу, вы привезли сюда целое отделение, — сказала ему женщина, перекидывая через плечо ремень винтовки. «Один еще остался в засаде на опушке», — сказал Скайлер. «Ладно, в машины все не поместятся, поэтому кое-кому придется идти пешком». Она подала знак своим людям, которые продолжали держать оружие в боевом положении. «Четверых проводите через лес прямо к дому. Остальные вместе с багажом пойдут со мной на машинах». «Но лай, нам до сих пор совершенно непонятно, что им от нас нужно», — возразил один из аргентин. «Они — черный спецназ, уже это означает, что они на нашей стороне», — спокойно объяснила она. «И не размахивайте своими пушками, иначе рискуете остаться без них снова». Аргентянин недовольно фыркнул, но ничего не сказал. Он повернулся и зашагал в лес. Шесть человек последовали за ним. «Пойдемте», — сказала женщина Скайлеру. Дом, куда их привезли, оказался чем-то вроде охотничьего имения. Само здание имело три этажа и большой пристроечный гараж. Рядом стояло несколько хозяйственных построек. Скрытая кустарником небольшая дверца одного из сараев вела в глубокий туннель, ведущий в сторону дома. Следуя по нему, они оказались в подвальном помещении. Вдоль стен там стояли две потертые кушетки и несколько стульев. Однако в углу имелось микроволновая меч и стерильные контейнеры с едой. Этот несколько утрированный домашний уют явно портил нейтрализатор, стоящий на тумбочке рядом с телефоном. В одной из стен открывались еще два узких туннеля и милаясь дверь. «Чувствуйте себя как дома, джентльмены», — сказала женщина. Она стянула с головы маску, и Кейн наконец увидел ее лицо. Разочарование было полнейшим. До сих пор, слыша только ее голос, он представлял себе красивую воительницу. Этакую патриотку с горящим взором но на поверку она казалась ничуть не привлекательной молодой женщиной с совершенно заурядным выражением лица. Коротко отстриженные темные волосы нисколько не подчеркивали женственность, а корей глаза казались скорее усталыми, нежели воинственными. Кейн почувствовал себя несколько обманутым, но потом почему-то устыдился своих мыслей. «Полагаю, нам следует представиться», — сказал Скайлер. «Я Рейв. Рейв Скайлер. Это Мэрдок». Аллен Кейн, Келли Охара, И он по очереди представил всех остальных. Она кивком головы поприветствовала каждого по мере того, как Скайлер называл имена. «Меня зовут Лаэна Роудс», — представилась она. «Я командир местной ячейки Радикса». «А есть ли у этого Радикса центральное руководство?» — поинтересовался Хогинс. «Разумеется. Главный штаб находится в Кароланде, столице Аргента». — У нас есть собственная линия телефонной связи, но мне не хотелось бы ее часто пользовать. Если вы напишите сообщение о вашей миссии, я зашифрую его и отошлю с посыльным. — Хорошо. Согласился Скайлер. Два водителя, спрятав машины, вошли, когда Скайлер с Хокингом составляли послание. Лаэна отозвала одного из них в сторону, и между ними состоялся короткий разговор. Мужчина что-то утвердительно ответил и, пройдя через комнату, скрылся за дверью. — А там у нас кладовая, — сказала Лаэна, поймав на себе вопросительный взгляд Кейна. — Это Джейсон Хоу. Он отнесет ваше послание. Только ему надо переодеться. — Вы не возвращаетесь, если мы немного осмотрим окрестности и дом? — спросил Наук. Ничего не имеем против ваших мер предосторожности, но у нас, извините, дурная привычка все перепроверять самим. — Снаружи можете осматривать все, что хотите, — ответила она. — Но само здание — закрытая территория. Оно является собственностью местного военпреда и оборудовано сигнализацией. Услышав это, Скайлер оторвался от своего занятия и напряженно посмотрел в ее сторону. «Вы не могли бы пояснить?» «О, не беспокойтесь, там наверху сейчас никого нет. А Навара со своими людьми приезжает сюда только в отпуск». «Конечно, тогда мы сюда и сами не суемся, но в остальное время это одно из самых безопасных мест. Если, конечно, не лезть в само здание...» «Спорное утверждение», — отозвался Сахара. «Неужели они ни разу не поинтересовались, что происходит у них в подвале?» Представьте себе, они даже не подозревают о его существовании. Когда строительство заканчивалось, вход замуровали так, что его не было видно, а все чертежи проекта уничтожены еще во время войны. Кроме того, кому придет в голову искать нас под самым носом у высокопоставленных чиновников? «Логично», — признался Скайлер. «Ваша идея». Лейна как-то немного поникла и опустила глаза. — Нет, моего отца. Он возглавлял эту ячейку до недавнего времени. Повисшую неожиданную тишину прервал стук шагов. Из-за туннеля появился Лейд и остальные сопровождения аргентян. — Что-нибудь случилось? — спросил Лаэна одного из них. Тот покачал головой. — Пока нет, но нам лучше побыстрее сматываться отсюда. Со стороны Караланда только что прилетел флайер СБ. Думаю, они не обрадуются, узнав, что пленники исчезли. «Быстро же они отреагировали», — задумчиво произнесла Лаэна. «Окей, отвезем гостей в Харманхаус. А Джейсон отправится с письмом в Кароланд. Оно уже готово?» Лейд, читавший письмо, заглядывая скайлеру через плечо, обернулся. «Послушайте, один из наших товарищей не покинул вместе с нами корабль» а повел его дальше. Сейчас он уже наверняка приземлился. Не могли бы вы организовать его поиски? — Напишите об этом в письме. Здесь мы не в состоянии обеспечить поиск, — ответила Лайена. Безопасный дом находился в двух часах езды от Харманхауса, и, добравшись туда, они остались там до вечера. Получив местную одежду, гости отдохнули, перекусили и даже успели немного вздремнуть. Кроме того, Хокинг обнаружил, что местный нейтрализатор — неисправен и принялся его ремонтировать. Наконец, вечером они получили ответ на свое письмо. Глава Реддикса решил встретиться с ними лично, и через полчаса по пыльной дороге уже катила колонны из пяти старых, видавших виды машин. Зажатый на заднем сиденье между Нердоком и Квоном Кейн откровенно клевал носом, пытаясь размышлять о незнакомом Кароланде. Где их... С нетерпением ждут агенты СБ и непроверенные союзники. И, скорее всего, еще и рекреляне.